Глава 86-я Война вовсе не входила в планы Ника Ламберта. Он только-только получил обставленные апартаменты на втором этаже чудесного дома. Как где-то далеко загремел гром, который стал повторяться с пугающей чистотой. Солдаты, которых на вилле и в ее окрестностях оказалось довольно много, Забегали, словно потревоженные муравьи. А доктор Преллис то садился на стул, то снова вставал и кричал, что он старый и никуда не годный ураец, распозволил себе снова попасть в эту глупую ловушку. Часть его помощников спешно укладывали чемоданы. Другие мешались под ногами солдат, а самые смелые требовали, чтобы им дали оружие. Потом послышался резкий свист и рёв, такой сильный, что в окнах задрожали стёкла. Довольно большое судно приземлилось в километре от виллы, и это вызвало ещё большее смятение. Прелье связывался с военными чинами и требовал немедленной эвакуации, однако не всё было так просто. В окрестностях уже завязывался нешуточный бой. Глядя на всю эту сутолуку, Ник терялся в своих ощущениях, не зная, радоваться ему или нет такому развитию событий. С одной стороны, к Вилле прорывались перволюди, это было очевидно, но с другой, его отношения с урайцами как будто тоже постепенно наладились. Решив подчиниться обстоятельствам, он сел в самый дальний угол своей комнаты и стал ждать. Это ожидание длилось не слишком долго. Отдельные выстрелы и пулеметные очереди – прерывались гулкими ударами танковой пушки. Уральские солдаты обменивались короткими командами, и снова раздавались выстрелы. Потом были слышны авиационные турбины. Они то приближались, то удалялись, сопровождаемые частой стрельбой из разных видов оружия, а затем наконец наступила развязка. Это было похоже на град перезрелых каштанов, обрушившихся на железную крышу. Такое случалось от резкого порыва осеннего ветерка. Завибрировала земля, задрожали стены, а затем во все щели ударила едкая белая пыль, и на мгновение Ник оглох. Слух вернулся к нему быстро. Поднявшись на ноги, он прошёл к двери и осторожно её приоткрыл. Открыл и тут же отпрянул. Прямо перед ним в воздухе висела густая пыльная пелена, за которой проглядывались очертания гор. Никаких стен больше не было. Не зная, что предпринять, не квернулся в свой угол. Вскоре послышались голоса, и это определённо были военные. Короткие, рубленые фразы, треск помех в мобильных радиостанциях. По запасной лестнице они поднялись на второй этаж и вскоре появились в комнате Ника. "Встать", скомандовали ему, и он тотчас поднялся. "Спасибо, camarade" «Как я рад, что вы меня освободили!» Немного запоздало начал благодарить Ник. Он шагнул навстречу своим спасителям, но неожиданно получил в лицо чугунным кулаком в жесткой перчатке. Оторвавшись от пола, Ник с грохотом приземлился в углу и сквозь звон в ушах услышал нелестные отзывы по своему адресу. «Сволочь урайская! Еще комрадом меня назвал!» Вместе с остальными захваченными на разрушенной вилле солдатами И членами группы доктора Преллиса Ник погнали в сторону угадывавшегося вдалеке приземистого судна. "Давайте, свиньи, пошевеливайтесь!" проорал гигантский человек в чёрной броне, и Ник почувствовал, что боится. К врагам они относятся не очень хорошо, а я для них только ураец, попытался оправдать корсаров Ламберт. Идти по перепаханной взрывоми землёй было тяжело, и пленные всё время падали. Их подгоняли крепкими пинками, и в конце концов всем пришлось бежать. Когда до судна осталось метров 200, откуда-то с подножия гор прилетело несколько ракет. Они разорвались в воздухе, осыпав людей острыми стрелками поражающих элементов. В результате был убит один из пленных солдат и пятеро из свиты отсутствующего доктора Преллиса. Ещё несколько человек было ранено, но идти могли все. Тяжелая броня защищала корсаров, но Ник заметил множество стальных иголок, торчавших из их кераз и шлемов. «Быстрее! Быстрее!» — снова стали подгонять пленных. И Ник поражался тому, как не устают корсары бегать с этими огромными пушками. По-другому оружие в их руках он назвать просто не мог. Когда же все пленные и конвоиры оказались возле судна, с его верхней башни ударила автоматическая спарка. Она грохотала так сильно, что Ник и его собратья, по несчастью, зажали уши. В небе взорвалась подбитая цель, а Ник только краем глаза заметил яркую вспышку и разлетающиеся обломки. Как видно, башенный стрелок хорошо знал свое дело. «Не спи, Янычар!» — крикнул Нику один из корсаров и почти швырнул его через распахнутые створки судна. Внутри пленников быстро рассортировали по нескольким небольшим помещениям, и Ник попал в компанию из двух солдат и трех сотрудников Прелеса. Никаких удобств здесь не было, и все расселись вдоль стен. На потолке горел мутноватый светильник, и его слабый свет давал пленникам возможность рассмотреть друг друга более подробно. Скоро гул стартовых двигателей перекрыл все звуки. И судно стало отрываться от земли без особого изящества, раскачиваясь из стороны в сторону. «Спеша!» – заметил солдат с рассеченной щекой. «Что, наши близко?» – с надеждой в голосе спросил один из сотрудников Преллиса. «Да уж лучше были бы далеко», – вздохнув, ответил солдат. «А почему же?» «А потому что снаряды не разбирает, кто перед ними, примары или урайцы». «Так что же, лучший плен, по-вашему?» Солдат ничего не ответил, только прикрыл глаза и как будто задремал. Корабль то взмывал вверх, придавливая пленных перегрузками, то проваливался вниз или делал крутой поворот, уходя от верной ракеты. А вы, кажется, есть объекты исследования доктора Прелисса, спросил один из гражданских, уставив на Ника строгий взгляд. Заткнись, просто ответил ему Ник, понимая, что нельзя доводить дело до обсуждения. Эти пятеро, если понадобится, задушат его прежде, чем он дозовётся помощи.